страдания святого святого мученика Маркелла папы Римского и прочих с ним. Святой Маркелл был родом римлянин, Ремленин, а также его звали Венедиктом. Он принял престол римской церкви после святого мученика Маркеллина и пробыл на нем в правлении сессивых римских императоров Диоклетиана и Максимиана, Геркула другого Максимиана по прозвище Галерии и Максенция в проложении 5 лет и 6 месяцев. Максимиан Геркул управлял западной половиной Римской империи с 284 по 305 год. Максимиан Галерий с 305 по 311 год управлял востоком. Максенций управлял западом с 305 по 312 год. В это Риме происходили следующие события. Император Максимиан по прозвищу Геркул был назначен декрианом соправителем себе, возвратившись в Рим из африканских провинций. Времена Максимиана находили тахарека из Испании и Италии. И желая угодить императору Диоклетиану, замедлевшим на востоке, Максимиан стал строить в честь его в Риме каменные термы или бани, доставлявшие язычникам мерзкую прохладу. Следует заметить, что термы у древних римлян язычников были не только банями, но и блудилищем. Разыска Среди римских полков множество воинов веровавших во Христа. Максимиан лишил их воинского звания и назначил им такую же работу, которую дал некогда фараон Изогерсианам в Египте. Именно он заставлял одних делать кирпичи, других ездить, третьих копать землю на для устройства упомянутых в перм камни. Всё это он делал для устрашения христиан, находившихся в Риме, ибо знал, что многие римляне не только из простого народа, но и из числа людей благородных исповедовали веру христианскую, хотя и не открыто. В это время время проживал некий богатый и честный христианин по имени Просон. Заметив, что христиане томились тяжкой работой и изнемогали от голода. Просон пожелал тайно помогать им своими средствами. Избрав для этой цели четверых богобоязненных мужей, он через их посредством снабжал христиан пищей, одеждой и всем необходимым. Этих мужей звали Сифиний, Киряк, Марахс и Ларгий. Когда блаженный папа Маркел узнал об этом, то весьма возрадовался сердцем по поводу доставляемой христианна милости. Призвав их себе упомянутых четверых мужей и разузнав от них все относительно фрассоновой щедрости, Маркел при много благодарил последнего Афисиния и Кириака, поставил в диаконы римской церкви. Однажды ночью, когда оба эти диакона несли на своих плечах посылаемый фрассонам для святых мучеников пищу, Они были схвачены нечестивыми язычниками и приведёны к трибуну экзуперию. Лишь только они были приведены, трибун приказал заключить их в общенародную темницу. А на третий день донес о них императору Максимиану. Император же приказал их назначить на ту же самую работу, которую исполняли прочие христиане, и таким образом они были присоединены к тем, которые носили песок для постройки каменного здания. Среди тех христиан находился некоторый муж по имени Сатурнин. По старости лет он не мог носить определенного ему тяжёлого бремени. Тогда бражны диаконы Сесиний и Кириак начали помогать старцу, исполняли не только свою работу, но и работу других. Устами же своими они непрестанно славословили и восхваляли Бога. обо всем этом стража донесла трибуну, а последний императору. Когда император приказал представить к себе Сесиния, И когда Фастерий явился к нему, то спросил его: "Какое имя твое?» Я грешный отвечал святой именем Исиенем. "Я раб раб Бож Господа нашего Иисуса Христа. Что это за песнопения, которые вы воспеваете?" спросил Максимиан. "Если бы ты познал значение воспеваемых нами песнопений, отвечал святой, то ты познал бы твоего создателя". На это император сказал: "Да кто же наш создатель, как не Геркулес непобедимый?" — отвечал святой той диякон «Для нас мерзость не только именовать его, но и слышать о нем». Избирай для себя одно из двух, продолжал император, ты неси жертву богу Геркулесу, в противном случае я сожгу на огне плоть твою. Я уже давно желаю пострадать за Христа Бога моего, отвечал святой Сисиний, дабы получить возжеланное инес ученичества. Тогда император разгневавшись, отдал его на мучение области начальнику Валдитию. Последний заключил Святого в Мамеринскую темницу, в которой мученик пробыл 17 дней. Мамеринская темница находилась в северной части города Рима. Она предназначалась главным образом для государственных преступников, в число которых относили и христиан. В этой темнице были заключены по преданию святые апостолы Пётр и Павел. Эта темница, в реставрированном, восстановленном виде – сохранилась и до настоящего времени. Причем то отделение темницы, где был заключён апостол Пётр Павел, как священное место охраняется католиками с особым вниманием. По истечении этого срока область начальник велел снова представить себе на допрос, святого того диакона в темнице. И темницу уже прежде всего был приведен начальнику тюрьмы Апрониану. Посмотрев на него, Прониан заметил, что лицо его сияло причудным небесным светом. При этом также он услыхал и голос, говоривший: "Приди к отца моего, наследуйте его уготованное вам царствие от создания мира". Тогда Апрониан в страхе и ужасе упал к ногам святого секиния и воскзал: "Заклиная тебя Христом, которого ты исповедуешь, немедленно крестить меня и соделать меня соучастником венца твоего" вся же была принесена сюда и вода. Тогда святой диакон сеси совершивший оглашение над апронианом, благословил воду. Затем велел войти апронианом обнаженным в воду, просил его: «Веруешь ли в Бога Отца Всемогущего и в Единородного Сына его Господа нашего Иисуса Христа и в Духа Святого". Он отвечал верою. Да просветить тебя произнёс святой сиини Отец и сын и святой дух. Затем святой велел Апраняну выйти из воды. После этого сиини привел новокрещённого Апраняна к святому папе Маркелу. Последний помазал нового просвещённого святынями и совершив святую литургию, преподал обоим сиини и Апраняну, а также и всем находившимся там христианам, чистое тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. В один того же самого дня областной начальник Владикий приказал представить к себе надзирателя синий, и пришел также начальник тюрьмы блаженный Афанасий, новопросвещённый раб Христов. Подойдя к Владикию, Владикий Афанасий громко возраал, обратившись к нему: "Для чего дьявол вставляет вас против рабов Божиих, научая вас состязать столько страданий неповинным?» Удивившись таким словам Афанасия, начальник сказал ему: Как кажется мне, и ты сделался христианином. Горе мне Ахаяну, отвечал блаженный Афаниан, что я погубил дни мои и честьи, до сих пор не зная Бога истинного, действительного и первоначального. Ты погубишь ныне дни свои. Затем приказал отсечь ему голову, сказав: "Если этот не погибнет, то погибнут многие другие". Вот эти воины повели святого опраняна за город, отойдя от города на расстояние двух милярий. Милярий это римская мили, или точнее римский миль камень, потому что в конце каждого милярия стоял в виду знака в виде каменный столб. Милярий равнялся восьми садям, садья 80 саженем, что составляет приблизительно полторы наших версты. Миляри камни были рассеяны по всей Италии, на них записывались обыкновенно имя строителя или императора и который они строились. Первый милевый камень, от которого вели свое начало все остальные камни, у которого соединялись все дороги, находился у храма Сатурна. Отойдя от города на расстоянии двух миль от усекли голову святого Прониана на дороге Саларийской. Так новопросвещённый Апрониан восприял в гнев Святого же диокана Сения, сын и упомянутого старца Сатурнина области начальник приказал заключить с Кемнисе, сказав им: "Если вы не принесете жертву богам, то я погублю вас, предав многоразличным мукам". Во время пребывания этих святых в Кемнисе к ним приходили многие язычники и безбоязненно крестились у них. По прошествии 40 дней областной начальник Ладикий узнал об этом, приказав приготовить себе место для судилища в храня богиню Хельюры. И вообще на нем владыки приказал привести к себе старца потурнина и диакона Сетиния. И Лёя или Гая, грекоримская богиня земли и плодородия. Крестовые узники были приведены к мучителю босыми в железных оковах. Что же спросил спросил их области начальник: "Оставили ли вы наконец суета на обольщение христианское? Неужели теперь вы не согласитесь поклониться богам, которым поклоняются наши цари?" Мы грешные отвечал святой диакон секи, поклоняемся Господу нашему Иисусу Христу и никогда не преклоним наших залог перед дьяволом и бездушным камнем. Тогда владыка сказал: "О, принесут сюда медные треножники, на которых возжигается курение богам". Немедленно были принесены треножники с горящими угольями. Мучитель начал принуждать святых возкурить идолам семиам. И тот старец Сатурнин сказал мучителю, "Да обратит Господь в прах идолов языческих". И тотчас медные треножники, растопившись, растеклись как вода. Два воина из числа бывших здесь по имени Пати и Мавар увидя это, громогласно воскликнули: "Поистине Господь Иисус Христос, которого почитают сии синий Сатурнин, есть Бог истинный. Обозначай и кладите пламя, где вам приказал Повесить святых мучеников сатурнины сицилии на позорном столбе, и бить их дерзмилосердией верёвками суковатыми палками. В таких муках святые взывали: "Благодарим тебя, Господи Иисусе Христе, за то, что ты сподобил нас быть соучастниками пострадавших за тебя рабов твоих". Тогда воины папы и мавр, видевшие страдания святых, вторично взрали, обратившись к области начальнику. Для чего дьявол возбуждает вас против рабов Божиих, научая вас без безмилосердьем мучить их неповинных? повинных. Вадики воспылав гневом против этих воинов, приказал бить их камнями по устам, раздробившись святым уста, заключил их в темницу. В то же время он приказал своим слугам опалять свечами бока мучеников, висевших на позорном столбе. Но они, претерпевая столь великие страдания, с радостным лицом благодарили Бога. В тот же день мучители за относительно святых смертный приговор, поэтому они были сняты с позорного столба, выведены за город по номахийской дороге и усечённым мечом вышел помянутый благосквидный муж Фрасон, взяв тела святых мучеников вместе с при Иоанном, похоронил их на своей земле при Саларийской дороге. Заключённые же в темницу воины пати и мавр весьма желали получить святое крещение. Помолившись Господу, они вышли из темницы через двери, никем не замеченные. Призвали затем к святейшему папу Маркеллоа, они приняли от него святое крещение. После крещения они снова отдались искавшим их воинам, и были представлены на допрос к области начальнику. Увидавший их область начальник сказал: "Теперь я узнал, что вы христиане. Да, мы действительно христиане, отвечал святой папа. «Оставьте стаще суета обощенье христианское, продолжал ладикий. И поклонитесь богам, которым поклоняются наши цари. Пусть поклоняются им все, потерявшие свои души, если они желают погибнуть навеки. отвечал ладикий святой Мавр. Об остальных желаний ладикий сказал на это. Если вы не приносите не принесёте сейчас жертв бессмертным богам вашим нашим, то потеряете свои души. Послушайте меня и вспомните то, что я говорю, если желаете остаться живыми. Приноси им жертву, ответил святой Фафий, если хочешь мучиться вечно. После этого Бог начальник приказал положить святых на земле и бить без милосердия палками. Они же, их в таких жестоких мучениях ничего иного не произносили, как только следующие слова: "Господи Иисусе Христе, помоги рабам твоим". Затем владыка приказал бить святых свирепыми прутьями. В то время, как их били в течение долгого времени таким образом, они предали души свои в руки Божьи. Прецитериан взял на себя ноши святых похоронилых сесть при гробнице пострадавших ранее святых мучеников Сефинии и Сатурнина. Сделал это он по повелению святого папы Маркела. В то время возвратился в Рим император Диоклетиан. Общественначальник Ладике сообщил Диоклетиану и Максимиану все относительно святых мучеников, сказав, как он без милосердия мучил их и умертвил. Императоры были обрадованы известием и похвалили области начальника за его усердие. Между тем, упомянутый высший святой Кириах, поставленный в адиака на Сфике и Шампа находился в это время вместе со святым Сесинием в темнице. Здесь были заключены Сморагд и Ларги, а также и прочие узники Христовы. Все они исполняли назначенную им тяжелую работу их выводили на работы днём, нано же снова запирали в темнице. Бог даровал блаженному Кириаку благодать исцеления недугов. Многие приходили к нему, и приносили своих больных, которых святый Кириак исцелял. После молитвы к Богу, так получали здесь зрение слепые, делали здоровыми мирослабленные, изгонялись из людей бесы, и по молитвам святого подавалось исцеление болящим от много различных недугов. По императора диоклетиана была дочь по имени Артемия. А по попущении опущении она впала в безумие и была мучена нечистым духом. Узнав о том диоклетиан весьма опечалился, так что в тот день по причине скорби не вкушал пищи. Когда же он вошел в комнату своей дочери безумвавшейся в это время, побес воззвал устами девицы: "Я не выйду отсюда, и никто не может изгнать меня, кроме диакона Кириака". Когда диакон приказал отыскать диакона Кириака, и когда он был найден в и с к императору вместе с обоими друзьями своими с Марагдом и Ларгием, то император стал упрашивать его войти в комнату дочери и исцелить её. Святой Кириак во в комнату дочери царской обратился к мучившему ее нечистому духу с такими словами: "Во имя Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе Выйди из этой дерицы, бес же отвечал ее устами. Если ты желаешь, чтобы я вышел из неё, то укажи мне другое обиталище, в которое я мог бы войти. Вот тебе моё тело, отвечал святой Киряк. Если можешь, войди в него. В твоё те я не могу войти, продолжал бес. Ибо оно отовсюду затворено и запечатано. Тогда святой Киряк сказал ему: Во имя Господа нашего Иисуса Христа распятого, выйди из этой девицы, дабы она была чистым сосудом для служения Святому Духу. Дух нечистый закричал, тогда, говоря: "О, Киряк! Если ты отсюда изгонишь меня, то я устрою так, что ты будешь послан в Персию". С этими словами нечистый дух вышел. Дьявол устрашает святой Киряка, пушешься в Персию потому, В се времена путешествия вообще были обременительны вследствие отсутствия правильных путей сообщения. Девица Жарфения, освободившись от бесовского мучительства, сказала святому, тому: "Заклинаю тебя Богом, которого ты исповедуешь, крести меня, ибо я вижу вдалеке Господа, которого ты проповедуешь". Здесь стояла и мать Арфении, императрица Кирена, которая радовалась сугубой радости, и по получив исцеления своей дочери и по причине явления силы Христовой ибо она была тайной христианкой приготовив воду на другой день крестили девицу и во имя отца и сына и святого духа тайна от царя Диоклетиана с того времени святой Кириак приобрел благоволение императора Диоклетиана который даровал ему и его друзьям в Мараду и Ларге свободу и подарил ему близ своих терм дом в Риме обещав ему спокойную жизнь Между тем императрица Сирена получала дочь свою всем сердцем любить Христа и неизменно исполнять закон его. Устав немного времени, где Афлиану пришло послание от персидского царя. В этом послании персидский царь просил Гефлиана отправить к нему диакона Кириака, ибо дочь его бесновалась. Причем бес вызывал ее устами, говоря: "Никто не может узнать меня, кроме римского диакона Кириака". Аграент император сказал своему слуге императрице Сирении своей супруге, чтобы она позвала к себе Кириака и упросила его отправиться в Персию к воснававшейся царице Сарене. Когда святой Кириак был призван к императрице и узнал о послании из Персии, то сказал: "Во имя Господа моего Иисуса Христа я отправляюсь не колебаясь. Киряк был собран императрицей всем необходимым, после чего и отправился в Персию вместе со своими друзьями Смарагдом и Ларгием. Когда он пришел в Персию, и был приведём к гневничащей царевне, то дьявол воззвал ее устами: "Что, Киряк, не заставили я тебя потрудиться прийти сюда, как говорил об этом тебе ранее?" "Я пришел сюда", отвечал Кириак, "с помощью владыки моего Господа Иисуса Христа, чтобы выгнать тебя и отсюда. Итак, дух нечистый, повелеваю тебе именем Господа Иисуса Христа. Выйди из этой девицы и больше не возвращайся в неё. ты, Кириак, устал, и тебе необходимо прежде всего отдохнуть в дороге, сказал бес. Благодаря помощи всеустроивающего Бога, я не чувствую усталости, отвечал Кириак. Но вот я продолжал, бесс что захотел, то и сделал. А заставить тебя прийти в ферси, и ты пришел. Не можешь ты, бесильный окаянный, сделать то, что пожелаешь. Ты можешь сделать лишь то, что попустит тебе создатель наш. Тогда бес стал мучить Иисуса, святого Киряка, пав вниз на землю, начал со слезами молиться Богу. Между тем дьявол взывал к святому. Ис этой изгонишь меня отсюда, то укажи мне вместилище, в которое я бы мог войти. Отвечал святой: "О безумный, нигде в сотворении Божьем ты не найдешь себе вместилище, ибо непобедимая и всемогущая сила Господа моего Иисуса Христа отовсюду изгонит тебя". Тот диавол мимена вышел из отроковицы и убегая, оглашал воздух воплями: "О, как страшно для меня имя того, кто изгоняет меня!" В то время отроковица стала здоровой. Ей было имя Иовия. Она уверовала во Христа и приняла святое крещение. Уверовали во Христа и крестились многие из царского дома, всего около 400 человек. Картесис, прибыв, привозил многие дары святому Кириаку, но он ничего не взял, довольствесь лишь одним хлебом и водой. Пробыв в Персии 45 дней, он удалился оттуда, возвращаясь от персидского царя к римскому императору с благодарственным письмом, которое Зевхлифан почтительно принял. Императрица Сирена и дочери Артемия весьма радовались возвращении Кириака. Устианий немного времени после этого Диоклетиан отправился из Рима на восток, а Максимиан Деркул в Геркулия, в Мидиаланд, где тот и другой оставили и свое императорское достоинство. Тогда другой Максимиан по прозвищу Галерий, коева Диоклетиану сонавил себе, а потом выдал за него и дочь свою, старшую сестру Артемии, Валерию. пришел в Рим и стал преследовать и убивать христиан взял вместе с прочими святого Диоханом Кириака и гневался на него за Арфемию, который Кириак обратил в христианскую веру. Он посадил его вместе с его друзьями с Марагдом и Ларгием в темницу. При этом учитель приказал водить за собой Кириака, обнаженного и закованного в железной вериги, по всем тем местам, куда он не отправлялся. Это он делал для устрашения прочих христиан. Однажды, когда мучитель шел... Какой-то город, его встретил Святой Папа Маркел, который громко сказал ему: "Для чего ты убиваешь служителей Божиих, молящихся за спасение царства?" Тогда мучитель разгневавшись, приказал бить святого палканы без милосердия и определил его на должность надсмотрщика над животными. И так святой Папа Маркел представлен был к кормлению животных. И сторожа наблюдали за тем, чтобы он не исполнял свои обязанности. И тоже Кириакос, его друзьями император передал своему наместнику Карпаши со словами: "Убеди этих волхвов, обращающих народ в христианство, принести жертвы, заставь их сделать это хотя бы мучениями". Карпаш взявший деша цветов находился с ним христиан, христианом, их в темницу. Затем во судилище своем в своём храме Килюры. Призвал Гаспроса сетих мучеников, диакона Кириака, друзей его Смарагда и Ларги, и вместе с ними четвёртого узника по имени Крискентия, также заключенного в темнице за исповедание имени Христова. Карпасия обратился к христианам с такими словами: "Почему вы не слушаете императорское приказания и не приносите жертвы бессмертным богам нашим?" Кириак и друзья его отвечали: Мы приносим себя самих в жертву живущему во веки Богу и Господу нашему Иисусу Христу. Твоя старость, сказал Карпаси Кириаку, уделила волоса твои, но вот я теперь обращу твою старость в юность. С этими словами он приказал растопить смолу и возливать ее на голову святого. Святой же возвывал, говоря: "Слава тебе, Господи, что ты сподобляешь нас рабов твоих войти во врата небесного царства твоего". Кристиан, же мучителя приказал повесить учитель ногим на позорном столбе, бить веревками и палками, строгать железными ногтями и опалять огнем. В таких мучениях святой Кристиан и предал дух свой, все время возсылая благодарение Богу. Потом мучитель приказал взять его тело и бросить без погребения на сиденье там. Проси же святых мучеников он снова заключил в темницу. Но упомянутый прихитер Ян, придя ночью, взяв и тайно тело мученика похоронил его вместе с прочими мучениками. Опрошясь через четырех дней после этого, мучитель призвал на надопрос себе Кириака, спросил его: "Для чего ты хочешь извести в ад в лютых мучениях в дни твоей старости? Принеси жертву богам, и останешься жив". Я отвечал святой весьма желаю быть замученным за Христа Бога моего. Вашим же богам пусть приносят жертвы те, кто не познал истинного Бога Создателя своего. Карпаси в огневе приказал повесить святого нагиим на гимна позорном столбе и мучить его тем же способом, как и святого Крескентия, причиняя побои веревками и палками, трогая ногтями и опаляя огнем. Между тем Христов мученик, перенося все это доблестно, взывал: "Помилуй меня грешного, Господи мой Иисусе Христе! Слава тебе, сын И Божий!" Карфах, убедившись, что никакими мучениями он не принудит Кириака принести жертву, повелел прекратить мучения. Потом сообщил императору все, что казалось Кириаку и остальных мучеников. Император приказал предать смерти Кириака и всех находившихся вместе с ним в темнице. В той самой кении, в которой пребывали святой Кириах со своими друзьями, было всего христиан 21 человек обоего пола. Вывели их всех за город язычники обезглавили их вместе со святым Кириахом, Марагдом и Ларгием. К этому месту ночью пришёл пресвитер Иоанн вместе с некоторыми христианами, Взяв тела святых мучеников, он похоронил их на том же самом месте, где были похоронены тела и других мучеников. В это самое время была замучена и умерщвлённая за исповедание имени Христова и дочь Диоквициана, блаженная царевна Арфения, пребывавшая в то время в Риме. Умерщвлённа жена была по распоряжении того же нечестивого мучителя Максимиана Акаянны, не пощадил даже своей родственной крови, ибо Арфения была родной сестрой его жены Валерии, и ему самому, как усыновлённому Диоквицианом, на приходилась сестрой. Вошёл в вилнес Кириака и прочих находившихся в нем с ним римских христиан. Вышел помятый Карпасий, выпросил себе у императора дом Кириаков, находившийся близ терм Диоклетиановых. Дом этот был подарен Диоклетианом Кириаку. Войдя в этот дом, Карпасий увидал в нем прекраснейший источник, устроенный святым этим Кириаком и освящённый папой Маркелом. В этом источнике крестились многие язычники, обращавшиеся в христианство. На поругание и оскорбления христианам Карпась обратил тот дом в общественную баню и в блудилище. И часто сам там омывался или лучше сказать, загрязнялся. И, во-первых, здесь со своими друзьями, он и его сообщники оскверняли себя омерзительными плотскими грехами. Однажды он приказал устроить там для себя пир. И пришёл сюда в обществе девятнадцати друзей своих есть пить и мысль и благодействовать и вот в то время, как они предавались своим мерзости, внезапно пали все мертвыми, пораженные невидимой силой божею. Все окрестные жители пришли от этого в великий страх и заколотили дом тот, ибо никто не решался входить в него. Между тем неси император императора Максимиан Галерий отправивших из Рима на восток Императорский престол, принадлежавший в то время Константину в Риме, предвосхитил Максенция. В то же самое время римские клирики, собравшись ночью, отправились на тот двор, в котором был представлен кормить скот святой Маркел. И вывели оттуда архипастера своего, достигнувший хищническим образом римского престола. Максенсии, так также, как и его предшественники, начал преследовать христиан. В это время в Риме жили две женщины из благородного сенаторского рода по имени Прискилла и Луцина. Они обе были вдовами и верными рабынями Господа Иисуса Христа, которому и служили с великим усердием. Эти две женщины имели много имущества, которым помогали святым во всех их нуждах. Они устроили в своих имениях весьма хорошие гробницы для погребения тел святых мучеников. ибо в множество христиан было тогда умершляемо за исповедание имени Христова. Прискил устроила грабницы на расстоянии трех поприщ от города при Соларийской дороге, а Луцина на расстоянии семи поприщ при дороге Остийской. Тайны по ночам они собирали тела мучеников, бросавших тезисниками на сиденье с там и птицам, и с честью погребали в своих гробницах. И вот когда святой Маркел был выведен своими клириками с двора, где кормил животных, То он отправился с блаженной Лукиной к тому месту, где был усечен святой мученик Тириан Марагдов и Ларгием. выкопавшие из земли святые мощи их, и обвившие явившие сии с ароматами, Они принесли их в гробницу, принадлежавшую Лукине, и всести положили в каменных гробах. В это время блаженная Лукина пожертвовала в пользу церкви римский римской много своих. Прекрасный же дом свой, находившийся посреди города Рима, она пожертвовала верующим, дабы в обратили его в церковь. Папа осветил этот дом по положенному церковному чину и совершил в нем литургии, принося бескровную жертву Богу, днем и ночью славословие Бога. И таким образом дом Лукинея сделался домом Божиим и соборную церковью в Риме. Это стало известно несчастному императору, последний послегерезневшись на Лукинея, присудил И изгнать ее с бесчестием, как великую грешницу Вон из города. все же имущество её велел отдать на разграбление. Он делал попытки также склонить к своему нечестию папу Маркела, но нисколько не успел в этом. Узнав же, что святой Маркел был осужден на работу ухода за скотом его предшественником Максимианом, он сделал то же самое определение относительно святого, желая бесчестить не только папу, но и церковь. Он обратился священный для церкви прекрасный дом Лукины, в скотный двор и приказал содержать там множество скота. И там же папа он определил все дни жизни его до самой смерти, находясь под стражей, ходить за скотом в этом доме. Итак, сей святейший пастырь и руководитель душ человеческих в течение 9 месяцев исполнял работу ухода за скотом, великий слуга Божий, подобно некоему плененному рабу был предметом поругания со стороны шести его служителей. Он постоянно был занят работой, а совершенно не имел отдыха и покоя, и испытывал большой недостаток самым необходимым. Он не имел ни достаточной пищи, ни одежды, и не позволяли никому приходить к нему и что-либо приносить для него. Его одежда состояла из одной только колючей волосяницы на теле. По причине таких трудов, страданий, лишений самым необходимым, а также по причине зловония скотского Сей Маркел весь масла бел заболел и предал свой страдальческий дух в руки Божии. Душа же тоже пристит Иаан, взявши ноши его тело, отнес его в гробницу трескилину, при и призвав клириков, предал его здесь честному погребению. Так окончил жизнь свою святейший римский папа Маркел первоначально предпослав по пути ученищам многочисленных чая своих к Богу, а затем после них и сам отправился предстать со святыми иерархами престолу великого архиерея Господа нашего Иисуса Христа которому высылается слава ныне и в бесконечные веки аминь